Глава третья. А знаешь, я о тебе думал, сказал Сергей Иванович, это ни на что не похоже, что у вас делается в уезде, как мне по рассказал этот доктор. Он очень не глупый малый. И я тебе говорил и говорю, нехорошо, что ты не ездишь на собрания и вообще устранился от земского дела. Если порядочные люди будут удаляться, Разумеется, всё пойдёт, Бог знает как. Деньги мы платим. Они идут на жалованье, а нет, не школ, не фельдшеров, не повивальных бабок, не ни аптек, ничего нет. Ведь я пробовал, тихо и неохотно отвечал Левин. Не могу. Ну что ж делать? Да что ты не можешь? Я, признаюсь, не понимаю.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 Грубые бабки замаривают детей, и народ коснеет в невежестве, и остается во власти всякого писаря, а тебе в руки дано средство помочь этому, и ты не помогаешь, потому что это не важно. И Сергей Иванович поставил ему дилемму. «Или ты так неразвит, что не можешь видеть всего, что можешь сделать?»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 Ему будет доказано, что он говорит пустяки, не имеющие никакого смысла. Как это ему будет доказано, он не знал, но знал, что это несомненно логически будет ему доказано, и он ждал этого доказательства.